Глава 4. И вот настал тот самый вечер. Я надела купленное для вечеринки платье и отправилась в салон, чтобы мне нанесли тот самый отрепетированный макияж. Разумеется, подруга приехала вовремя. Опоздать на такое мероприятие она бы просто не смогла. Вскоре мы с роскошными прическами и безупречным макияжем уже входили в лучший кинотеатр города, в котором и должна была пройти премьера. На входе нас встретили два внушительного вида громилы в форме охранников и таких же габаритов женщина. Я смотрела на нее, раскрыв рот. Вот уж кто вряд ли мог опасаться травли со стороны разных стерв. Она проверила браслеты, осмотрела наши сумочки, скользнула профессиональным наметанным взглядом по фигурам и разрешила нам пройти. Мы шагнули в фойе и просто ахнули. Кинотеатр просто преобразился. На столиках сверкали бокалы с шампанским. Услужливые молодые люди встречали гостей и провожали их в зрительный зал. Вот-вот должна была начаться презентация. Подошли и к нам. Конечно, места нам достались не самые лучшие. Все-таки, несмотря на наличие билетов, знаменитостями мы не были. Но мы пришли сюда совсем не ради фильма. Следующие два часа я помню плохо. Вместо того, чтобы получать наслаждение от просмотра, я нервничала о том, как буду выглядеть на фуршете. Выпитый перед показом бокал только усилил эту тревожность, и к моменту, когда на экране появились титры, а свет в зале зажегся, я совсем извелась. Оказалось, волновалась я зря. Сью еще во время сеанса умудрилась разговориться с молодым парнем, сидевшим на соседнем кресле. Он и составил нам компанию во время фуршета. Я так и не поняла, кем он был. То ли бизнесменом средней руки, то ли актером. Лицо казалось смутно знакомым, но каким-то обычным. Да, и Сью, как я поняла, не особо впечатлилась им и просто воспользовалась возможностью пообщаться с кем-то, пока не клюнет более крупная рыба. И поклёвки начались почти сразу. Не скажу, что мы произвели фурор, однако отбоя от кавалеров не было. Несчастный юноша сразу получил отставку и теперь стоял возле бара, пытаясь утопить расстройство в виске. Моя подруга, совершенно забыв про него, флиртовала с известным теннисистом и звездой популярного сериала. Мне тоже достался кавалер. Огромный, немного угрюмый мужик, показавшийся мне страшноватым, Но Сью, улучшив минуту, шепнула мне, что это известный режиссер, обладатель огромного состояния. Более симпатичным его эта информация не сделала, но ни одной же было сидеть. Черт с ним. Поступлю, как Сьюзи со своим соседом по креслу. Пока пообщаюсь, а там видно будет. Вскоре я поняла, что ошиблась в расчетах. Внешний вид моего спутника пугал не только меня. К нам подходили, с нами общались. Но большего себе не позволял никто, хотя заинтересованные взгляды я ловила постоянно. Улучив минутку, я просто сбежала и вышла на балкон подышать свежим воздухом и подумать, что делать дальше. Но не прошло и нескольких минут, как моего обнаженного плеча коснулась чья-то рука. «Неужели это тот режиссер?» Мне стало страшно. «Зачем он пришел со мной на балкон?» Я обернулась, набирая воздуха в грудь, чтобы дать отповедь, и просто замерла с открытым ртом. Воздух вырывался из легких со странным писком. Передо мной стоял босс, Кристиан Ричардсон, и определенно не узнавал меня. «Кажется, вы заскучали. Неужели ваш кавалер не смог вас развлечь?» Я быстро отступила глубже в тень и попыталась отвернуться от него. Но босс схватил меня за плечо, снова разворачивая к себе лицом. «Кто вы?» — прекрасная незнакомка. «Кажется, я впервые вас здесь вижу». Сердце билось, как раненая птичка. Но я понимала, если я сейчас слишком рано покажу свое волнение, он узнает меня. Поэтому я собралась с духом и улыбнулась ему. Пусть внутри меня все дрожало от страха и волнения. Возможно, потому что я здесь впервые. Я зря боялась, что босс сможет узнать меня по голосу. От волнения он стал низким, в нем появилась странная, волнующая хрипотца, даже некая сексуальность. Внезапно я вспомнила, что куратор нам говорила. Именно такие голоса возбуждают мужчин. Что же, можно сказать, мне удалось использовать полученные знания на практике. Пусть для этого и пришлось перепугаться до чертиков собственного начальника. Босс вздрогнул. Неужели узнал? Я сделала шаг назад и теперь внимательно следила за выражением его лица, не забывая скрывать свое. Но нет никаких признаков узнавания. А вот интерес появился. И еще какой. Он взял меня за руку, перебирая пальцы, поглаживая их. Я моментально почувствовала, как вверх по руке побежали мурашки. «Так, как вас зовут?» «Изабелла». Он коснулся моей руки губами, и мурашки превратились в огненные искры. «Очень приятно. Я Кристиан Ричардсон». Я осторожно отняла руку. Меня пугало то, как я отреагировала на эти вполне невинные прикосновения. «Извините, мистер Ричардсон, но мне пора». Он улыбнулся самоуверенной улыбкой записного лавеласа. «Так, пойдёмте, я провожу вас куда пожелаете». Я медленно покачала головой, соблазн был очень велик. Очень. Я представила эту прогулку рядом. Неспешный разговор, его восхищённые взгляды. А потом, кто знает, поцелуй или даже нечто большее. Сердце пропустило удар, а по спине прокатилась волна мурашек. То, о чём я тайком мечтала, могло стать реальностью. Но я решила не поддаваться искушению. Что будет, когда он поймёт, что на светской вечеринке умудрился познакомиться с собственной секретаршей? Да я с позором вылечу от него куда быстрее, чем его бабочки-однодневки. «Извините, но мне кажется, здесь вы без труда найдёте, кого проводить». «Но не вас» я кивнула одновременно думая о том что совершаю самую большую ошибку в своей жизни но не меня он хитро посмотрел на меня а вы не боитесь что я могу отказаться оставить вас я настойчивый я улыбнулась как можно обворожительней и сразу поняла, что улыбка тоже попала в цель мне стоит этого бояться тогда может вы Принесете мне бокал шампанского, и мы подробнее обсудим это. Мне повезло. Я выскочила на улицу до того, как он сообразил, что я сбежала. Возле здания дежурили несколько такси, и я просто упала в ближайшие из них с короговоркой, назвав адрес. Таксист удивленно взглянул на меня в зеркало заднего вида, но послушно тронулся с места. Уже возле поворота я обернулась и увидела, как Кристиан, Выскочил из кинотеатра. Теперь можно было перевести дух. Разоблачение я избежала. Из такси я вышла уже не спеша. Вот так вечер. Я многого ожидала от него, но уж точно не флирта с собственным боссом. Как он вообще там оказался? И где его Эмма? Зайдя в дом, я скинула туфли и рухнула в кресло. Несмотря на то, что ноги просто гудели, а тело ломило от усталости, я совершенно не хотела спать. С трудом поднявшись, я достала бутылку вина и бокал. Вот она, современная сказка. Золушка сбежала с бала, забыв оставить принцу туфельку и теперь пьет в одиночестве. Словно в насмешку над такими мыслями, часы пробили полночь. Я попыталась позвонить Сью, но ее телефон был отключен. Пришлось просто сбросить СМС, что я дома. Подумав, я добавила, что неважно почувствовала себя. Подруга будет дуться, но эта отговорка хоть немного меня оправдает. Я включила телевизор, но смотреть его не хотелось совсем. Я просто устроилась в кресле у окна, даже не включая свет. Просто сидела, пила вино и смотрела на Луну. Целый год я была влюблена в босса. Целый год смотрела на бесконечный поток его девушек, пока не перестала их различать. И теперь, внезапно заинтересовав его, я просто сбежала. Но ну, не дура ли? Легла я где-то под утро, в одиночку прикончив целую бутылку.